Глава шестая Итан Я спустился в подземелье и, вдохнув затхлый воздух, поморщился и едва не закашлялся. Мы, драконы, терпеть не можем замкнутых пространств и такого вот воздуха. В детстве я, пожалуй, отсюда сразу выбежал бы. Но годы и годы тренировки, годы и годы преодоления стихийного оборота. И вот результат. Такие мелочи меня практически не беспокоят. И стихийных оборотов не случалось уже лет да, пожалуй, 120. Дракон я еще молодой, конечно, и если бы не этот катаклизм, учился бы себе спокойно в Академии и в дул. Но кто же знал, что в одно совсем не прекрасное утро наша планета подвергнется удару метеоритного дождя, причем такой силы и мощи, что большая часть драконов погибнет? Или, как говорил тот же Вэл, Их могло просто забросить самопроизвольно сработавшими порталами «Хрипатый дракон знает куда». Конечно, срочно была организована высокая комиссия, которая постановила заняться восстановлением городов и поселений. А самое главное, создали вот эту самую службу поиска. Необходимо было обыскать разрушенные города и отыскать оставшихся детей. Взрослые драконы, те, кто не погиб и не пропал, в услугах службы не нуждались. Помогали сами, где могли и чем могли. Я руковожу службой полтора года, и всякого насмотрелся. Было неимоверно сложно поначалу. Вот вроде почуял едва заметные эманации, присущие исключительно маленькому дракончику, и направил подчиненных, а там или давно никого, или уже поздно. Но за это время мне удалось найти целых двенадцать драконят. Это очень мало, и в то же время бесконечно много. Ведь у драконов дети рождаются редко. Нужно, чтобы совпал ряд факторов. И самым главным из них является. Я чуть не врезался головой в низкий потолок. Совсем забыл, что в поземельях надо голову наклонять. И какого хрипатого дракона я ударился в эти воспоминания? Где же тут лежала одежда? Я нахмурился и щелкнул пальцами. Маленький пульсар поднялся вверх и осветил длинный коридор. Правда, далеко не такой длинный, каким он мне казался в далеком детстве. Да, мой родовой замок тоже был разрушен. То, что от него осталось, сначала вызвало у меня желание сравнять наследие предков с землей. Ярость. Дикая ярость охватила тогда меня. Но я сдержался. И правильно сделал. В сохранившемся чудом левом крыле остались несколько комнат, которые потом очень мне пригодились. Ведь найденным драконятам нужна была крыша над головой. Я горько усмехнулся. Крыша как раз во время дождя протекала. Так, где же нужная дверь? Я нахмурился и махнул рукой, направив пульсар дальше по коридору. Несмотря на разрушение, само подземелье практически не пострадало. Глубоко, да и строили предки на совесть. Плюс магию драконию вкладывали. Тут же раньше сокровищница была. Вот сокровищницу мне точно не надо. Как всякий дракон, я мог там зависнуть надолго. Кроме того, прадед такую хитрую защиту поставил, что пришлось бы очень повозиться. А меня там неизвестная леди ждет. «Очень симпатичная, кстати». Пульсар завис над очередной дверью и замигал. «Отлично. Похоже, именно здесь я найду то, что искал». Тяжелая дверь темного, опаленного огнем железного дерева неожиданно рассыпалась в пыль. Стоило только мне к ней прикоснуться. Хрипатый дракон. Похоже, подземелье пострадало значительно сильнее, чем я думал. Я задержал дыхание. Подождал, пока пыль немного уляжется, и осторожно вошел. Очень надеюсь, что дверью все и обошлось. Тоже защита ведь. И неплохая. Железное дерево приняло на себя удар, несущийся впереди самого метеорного дождя волны энергии. Понятное дело, значительно ослабленной атмосферой, иначе вместо замка была бы просто громадная яма. Слой пыли лежал за дверью. Сюда лет сто точно никто не заходил. Где же они? Я обшарил стены глазами направил пульсар еще выше, пустив рассеянный свет. Сундуки стояли в несколько рядов у противоположной стены. Отлично. Раз нет следов, значит, все вещи должны быть на месте. Надеюсь, все платья моей старшей сестрицы, которая уже давно была замужем, сохранились. Я открыл первый попавшийся сундук. Там рядами лежали какие-то легкие, почти прозрачные ткани. Нет, это явно для девушки не подойдет. Хотя... Такую фигурку, как у нее грех прятать от мужских глаз. Подумал и неожиданно разозлился. Нет, прятать как раз нужно. Не хватало еще, чтобы подростки стали глазеть. Знаю я этих сорванцов. Сам таким был. Но где же платье? Не могла ли ее увезти их с собой? К чему? Она вышла замуж за весьма обеспеченного дракона. Не хватало ей еще старую одежду забирать. Тем не менее, ничего похожего на платье я не нашел. Зато в самом последнем сундуке я увидел парочку своих старых брюк и целых три рубашки. Похоже, носил я их, когда мне было совсем немного лет. Сейчас бы они на меня не налезли. А вот для этой леди должны подойти. И неприлично. Я прекрасно это понимал. Как понимал и то, что девушка вполне может мне сказать нечто весьма нелицеприятное. Ну, это еще ничего. Это я переживу. А вот если она упадет в обморок... Леди, они ведь такие. Даром, что драконицы, а в оморок упасть это у них за правило. Я нахмурился и вытащил свою старую одежду из сундука. Если заортачится, пусть ходит в старом платье. Выбрался наверх я без происшествий, заранее пригибая голову. Стоило же мне подойти к дверям, как я услышал ее потрясенный вопль. «У какого еще дракона?» «Так, похоже, я вовремя вернулся».